Глава 15. Прибыв к Байтархаусу, он немного повеселел. Можно будет повидать Фироза. Сегодня на тренировке тот говорил, что никуда не собирается вечером. Их попросили несколько минут подождать в коридоре. Старый слуга сказал, что наваб-сахиб в библиотеке. Ему немедленно сообщат о приезде министра. Минут через десять. Махаш Капур поднялся со старого кожаного дивана и заходил туда-сюда по коридору. Ему надоело сидеть без дела и глазеть на фотографии белых мужчин с тушами убитых тигров у ног. Еще через несколько минут терпение его лопнуло. Он велел Ману следовать за ним, и устремился по тускло освещенным коридорам и комнатам к библиотеке. Гулям Русул пытался его образумить, но тщетно. Муртаза Али, стоявший у входа в библиотеку, тоже был отброшен в сторону. Министр по налогам и сборам, и его сын распахнули двери и вошли. На миг их ослепил яркий свет. Горели не только слабые настольные лампы для чтения, но и огромная люстра, висевшая под потолком посреди комнаты. За большим круглым столом среди вороха бумаг и раскрытых томов в кожаных переплетах, сводов законов, сидели три семьи — отцы и их сыновья. Наваб Сахиб и его сын Фирос, Раджа и Раджкумар Марха — двое очкастых очковтирателей — как называли в Брахмпуре семью именитых адвокатов по фамилии Банерджи. Сложно сказать, кого больше смутило это внезапное вторжение. Раджамарха бесцеремонно прорычал «Легок на помине!» Фирос, несмотря на неловкость ситуации, обрадовался Ману и сразу подошел пожать ему руку. Ман приобнял его левой рукой за плечо и сказал «Только не тряси правую, ты ее уже покалечил». Радж Кумар, которого молодые люди интересовали больше, чем юридические тонкости законопроекта об отмене системы Заминдари, посмотрел на симпатичных парней с нескрываемым восторгом. Старший Банерджи, P.N., быстро переглянулся с младшим Банерджи, S.N., как бы говоря, Надо было у нас собираться. Навабу-сахибу стало совестно. Чтобы помешать принятию законопроекта Махеша Капура, он спутался с человеком, которого всегда презирал. Сам Махеш Капур тотчас сообразил, что на этом совещании он самый нежеланный гость. Враг, экспроприатор, правительственный чиновник, воплощение... Беззаконие и произвола властей, так сказать, другая сторона. Впрочем, именно министр сумел разбить лед, моментально сковавший всех присутствующих отцов. Подошел к навабу-сахибу и взял его за руку. Извинения и слова сочувствия были излишни, поэтому он ничего не сказал, лишь слегка кивнул. Наваб Сахип сразу понял. Друг сделал бы все, чтобы ему помочь, узнаем вовремя об осаде дома. Увы, он пребывал в неведении. Раджа Марха нарушил тишину громким смехом. <с risht> Пришли за нами шпионить. Что ж, мы польщены. Собственной персоной явились, хотя могли и подрочного послать. «Глаза мои до сих пор целы», — сказал Махаш Капур. «Их не ослепил блеск вашего золотого автомобильного номера, потому я и не чаял вас здесь увидеть. Неужто на рикше приехали?» Надо будет пересчитать номера, когда соберусь домой, проворчал Раджамарха. Если понадобится помощь, зовите моего сына. Он прекрасно считает до двух, процедил Махаш Капур. Раджамарха побагровел. В это нарочно подстроили! Рявкнул он на Наваба-сахиба, решив, что мусульмане и им сочувствующие сговорились таким образом его унизить. Наваб-сахиб обрел дар речи. — Нет, ваше высочество, что вы! Я приношу извинения всем присутствующим, особенно вам, господин Банерджи. Это ведь я настоял, чтобы мы встретились здесь. Раз уж у них с Раджой Марха теперь появился общий интерес, грядущее судебное разбирательство, на Сахип решил, что надо пригласить его домой и при возможности обсудить с ним строительство храма Шивы в Чоуке или хотя бы создать благоприятные условия для такого разговора в будущем. Между индуистами и мусульманами Брахмпура царила такая напряженная вражда, что наваб готов был даже проглотить часть своей гордости, лишь бы немного разрядить обстановку. Однако этот ход теперь вышел ему боком. Старший из очкастых очковтирателей, ошарашенный происходящим, надменно произнес. «Но... главное мы обсудили...» Можно и прерваться. Я подробно изложу отцу соображения каждой из сторон. Надеюсь, он возьмется за это дело, когда и если такая необходимость возникнет. Он имел в виду великого Г.Н. Банерджи, прославленного адвоката, известного своим острым умом. крепкой хваткой и беспощадностью. Если, а теперь это практически неизбежно, законопроект будет утвержден в Верхней Палате, получит подпись президента Индии и станет законом, его непременно обжалуют в высоком суде Брахампура. А если заминдары уговорят Г.Н.Банерджи представлять их интересы, Это существенно увеличит их шансы на признание закона неконституционным и недействительным. Бенерджи собрались и ушли. У младшего сверстника Фироза уже была собственная процветающая адвокатская практика. Умный, трудолюбивый и целеустремленный юноша получал множество дел от давних клиентов семьи и считал Фироза. слишком медлительным для адвокатской профессии. Ферос восхищался умом младшего Банерджи, однако находил его непроходимым занудой, который пошел по стопам своего педанта-отца. А вот кого точно не назовешь занудой-педантом, так это деда великого Г.Н. Банерджи в свои семьдесят с лишним лет. Он славился одинаковой прыткостью в суде и в постели. Баснословные суммы, которые он требовал с клиентов за свои услуги, шли на содержание обширного разношерстного гарема. Даже при столь огромных доходах, нечестных, по мнению многих, он умудрялся жить не Радж Раджкумар Марха был в целом порядочный и симпатичный юноша, только слабохарактерный, а то давно дал бы отпор отцу. Фироз презирал неотесанного Раджу, ненавидевшего мусульман. Сам черный как уголь, зато в ушах бриллианты, а заодно просто из гордости держался подальше и от его сына. Ман уже были приятны все, кто своим поведением не вызывал неприязнь. Раджкумару тоже понравился Ман. Узнав, что тот сейчас сидит без дела, он предложил ему чем-нибудь заняться вместе на этой неделе, и Ман согласился. Тем временем Раджа Марха, Наваб Байтара и Махеш Капур стояли у стола в ярком свете люстры. Глаза Махеша Капура упали на бумаги, рассыпанные перед ним, но он вспомнил колкое замечание Раджи о шпионаже, и быстро отвел взгляд. «Ну что?» «Что вы, министр Ахиб?» «Не стесняйтесь!» поддразнил его Раджа из Марха. «Читайте, пожалуйста! А взамен можете рассказать, когда именно вы планируете прибрать к рукам нашей земли?» «Прибрать к рукам?» по столу шмыгнула чешуйница. Раджа раздавил ее большим пальцем. Я имею в виду, когда они отойдут министерству по налогам и сборам что-то продаж конечно же. Надлежащий срок. О, теперь вы заговорили, как ваш дрожайший друг огорвал из заг собрания. Махашкапур промолчал. Быть может. «Переместимся в гостиную», — предложил Наваб Сахиб. Раджа Марха не сдвинулся с места. Обращаясь одновременно к хозяину дома и министру по налогам и сборам, он сказал, «Я не для себя интересуюсь. У меня мотивы исключительно альтруистические». Я поддерживаю других заминдаров лишь потому, что очень зол на правительство и на политических ничтожеств вроде вас. Сам я ничего не потеряю. Мои земли защищены от ваших посягательств и новых законов. Неужели? — спросил Махашкапур. Обезьянам закон не писан? — Если вы по-прежнему... «Считайте себя индосом!» — сказал Раджа Марха. «Вы должны помнить, что армия обезьян однажды уже одержала победу над армией демонов!» Речь идет об эпизоде Рамаяны, битве Раваны и Рамы. «И какого чуда вы ждете на сей раз?» — не удержался Махашкапур — Исполнение 362 статьи Конституции, ответил Раджа Марха, злорадно выплюнув число больше двух. Это наше частное владение. Министр Сахиб, частная собственность, согласно условиям договора о присоединении моего княжества к вашему индийскому союзу. Ни правительство ни суды не могут посягать на нашу землю. Всем было хорошо известно, как пьяный в дым Раджа Марха явился к суровому министру внутренних дел Индии Сардару Пателю подписывать договор о присоединении княжества к индийскому союзу, омыл его слезами и размазал подпись, создав таким образом «Уникальный исторический документ». «Посмотрим», — сказал Махаш Капур. «Посмотрим». «Не сомневаюсь, что в будущем Г.Н.Банерджи будет стоять на страже вашего высочества так же твердо, как прежде стоял на страже вашей низости». Никто не понял, на что он намекает. Но его слова сработали как сигнал к действию. Раджа свирепо зарычал и бросился на Махеша Капура. К счастью, он споткнулся о стул и повалился налево, прямо на стол. Подняв багровое лицо от бумаг и тяжело дыша, он окинул взглядом комнату. Одна страница какого-то кодекса оказалась порвана. Секунду-другую Раджамарха ошалело таращился на эту порванную страницу, словно не мог понять, как он здесь оказался. Фирос воспользовался его смятением, быстро подскочил, взял его под локоть и уверенно вывел в гостиную. В считанные секунды все было кончено. Раджкумар вышел вслед за отцом. Наваб Сахиб подошел к Махешу Капуру, и едва заметно приподнял одну руку, как бы говоря, «Спокойно, ничего не делай». Министр покачал головой и пробормотал. «Мне очень жаль, очень жаль». И оба поняли, что извиняется он не столько за внезапное вторжение, сколько за то, что не успел вовремя прийти на помощь другу. Затем он обратился к своему сыну. «Ладно, ман, поехали домой». На улице они заметили в глубине подъездной дорожки длинную черную лянчу с номерами чистого золота «Марх-1». По дороге в Прэм-Нивас оба молчали, думая о своем. Махеш Капур размышлял, что все-таки правильно сделал приехав сегодня, пусть его неожиданное появление и произвело поистине взрывной эффект. Давно пора было извиниться перед другом, и, кажется, Наваба-сахиба действительно растрогал его визит. Махеш Капур полагал, что завтра Наваб-сахиб ему позвонит и извиниться за случившееся, Однако, воздержится от подробных разъяснений, положение было крайне неловкое. Во всем чувствовалась странная неопределенность и недосказанность. Как же досадно, что этот союз бывших врагов, пусть и сколь угодно непрочный, родился из чувства самосохранения и попытки отстоять собственные корыстные интересы. Еще Махэшу Капуру очень хотелось знать, какие слабые места юристы нашли в его законопроекте, если вообще нашли. Ман же радовался нежданной встрече с другом. Он сказал Фирозу, что вряд ли отец сегодня от него отвяжется, и Фироз пообещал написать Саиде Бай, при необходимости даже доставить записку лично, что Дак Сахиб уехал по неотложному делу.